Леонид Парфенов. Увидеть раз и навсегда. Подстрочник не нуждается в подстрочнике, в предисловии, толкованиях и примечаниях. Но он устная книга. Расшифровка рассказа на телекамеру для одноименного фильма. Вот про это обстоятельство, может, и стоит сказать особо. Ведь читатель книги имеет возможность увидеть, услышать первоисточник В интернете, Думаю, монологии Лилианы Лунгиной самый удивительный синхрон так именуют речь, синхронизированную с так называемой картинкой в истории отечественного телевидения. Параллели сразу приходящие на ум Иракли Андроников и Юрий Лотман. Но одного снимались его эстрадными номерами, а другого с лекциями. У них устная речь, которая была письменной, да и став устной, шлифовалась предыдущими произнесениями. Лилиана Лунгина все говорит впервые, просто задавая себе тему. «Сейчас я расскажу про себя в Берлине, а сейчас про школу, а сейчас как познакомилась с будущим мужем». Но эти неподготовленные тексты, во-первых, произнесены с тем техническим качеством, без слов-паразитов, без э, э, без повторов, длиннот, пробуксовок и резюме типа «я что этим хочу сказать», которое само по себе нынче абсолютно исключительно. Во-вторых, эти мысли вслух рождаются сейчас, в момент произнесения, и задают ритм речи, который, завораживая Держит, не отпуская. Когда, объясняя про помощь диссидентам, Лунгина чуть помедлив говорит, «Вот точное я слово нашла. Это именно унижение, не сметь протянуть руку». Она выводит на наших глазах словесную формулу, как жизненный урок. В богатстве и точность ее русского, конечно, вложились второй, третий, четвертый родные языки, немецкий, французский, шведский. Ведь и Карлсона Лунгина не просто перевела, а создала по-русски, придумав ему все эти «красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» и прочее. Десятилетия в поисках соответствий и синонимов шлифовали словесную оснастку. А бесстрашная точность душевной памяти к ней даже не прибавилась, они перемножены. 77-летняя женщина знает, что в три года она почувствовала себя отдельным существом. Всю жизнь бережет фразу, выражающую папин характер. «Как хорошо бы, чтобы он запел!» Ясно помнит парижский праздник для детей, который открыл ей социальные неравенства. Навсегда решает, что нельзя жить в Тель-Авиве, раз бабушка не смеет провожать ее на пароход в субботу. Свежи, незабываемые эпизоды — это одно. Усвоенный полвека и более назад опыт Лилиана Лунгина способна, не подправляя задним числом, выразить сейчас, но видя события тогдашними глазами. Вот посмотрит, чуть поверх объектива, рассказав про первый конвой у пересыльной тюрьмы, и добавит. Хотя тебе 21 год, больше не хочется жить. Она знает за собой обыкновение искать среди подружек, сыновей, дочку, раз своей бог не дал. Понимает, как сталинская «жить стало лучше, жить стало веселее» разрешила в СССР частную жизнь. Для нее официозный критик – растленный литературовед. После полувека замужества она, уже вдова, определит чужие счастливые браки серьезными, а свой – счастливым, веселым. Пока не услышишь, не поверишь, будто такой русский язык еще жив. На обычный телепродюсерский взгляд решение канала «Россия» показывать монолог «Лунгиной четыре вечера подряд» Акции рискованные. Мол, вы ж понимаете, как отнесутся ширнармасы к поучениям старой еврейки. Хотя, по-моему, даже самая забубенная жертва национальных стереотипов через две минуты такой речи перестает замечать прононс и картавость. Как не думают же про Лотмана еврей, а про Андроникова грузин. Но Лилиана Зиновьевна... Много говорит про свое еврейство, с момента его вынужденного осознания со второй половины сороковых, а до того обращают на себя внимание списки фамилий учеников в школе и студентов в Эфли. Последние по этой романтике советского строя, они ушли добровольцами на фронт, Кауфман Коган Багрицкий. Выживет только Кауфман, и после войны должен будет стать Самойловым. Сама Лунгина с измальства европеизированная советским человеком не стала даже в юности. Зато весь ее круг друзей прошел путь от еврейской горячности в русском большевизме к еврейской горячности в русском диссидентстве. Разные меры большевизма и диссидентства, но путь этот из важнейших в общественной жизни страны в XX веке. Даже если кто и сочтет явно некоренные внешность и выговор эфирно уязвимыми, это все сказать за всех, включая дворянина Виктора Некрасова, могла только она, подтвердив истину, что нет уже евреев, есть русское городское население. Семену и Лилиане Лунгиным, конечно, повезло. Так называемые лица творческих профессий – почти единственные в СССР хозяева своей судьбы. Киносценарии, переводы по тогдашним меркам оплачивались очень хорошо. Борьба с космополитизмом продолжалась шесть лет, а не шестьдесят, как колхозы в деревне домработницы Моти. А росленных тварей власти рекрутировала себе на службу отовсюду, не только из интеллигентов если существовала советская элита, то творческая и научная. Только у них оставалось известное, так называемое, самостояние, некоторая служебная и материальная независимость. В мире сплошных назначенцев по анкетным данным там по-прежнему много значили «дар Божий» и «работа». И наследие лучших деятелей – Единственный безусловный вклад послевоенных десятилетий в национальную цивилизацию. Не советская культура, а русская культура советского периода. Хранительница традиций Лунгина выглядит на экране будто дореволюционной бабушкой. Это же счастье быть у такой внуком. У нее чемодан со старыми куклами на антресолях. Она переводит сказки и дружит со сказочниками Читает уйму смешных стишков наизусть и раскатисто отвечает по-французски, когда вдруг длинно, по-международному, зазвонит телефон. Фильм и книга вышли через 12 лет после смерти героини, но прожив с ней длину ее рассказа, живешь дальше, зная эту бабушку лично.